Экономика Российской империи. Вплоть до февральской революции Россия оставалась одной из ведущих мировых экономик. За время правления Николая II, как нам часто говорят этого бездарного, слабого, никчемного правителя, все отрасли производства росли беспрецедентными темпами. В изданном недавно фундаментальном труде Кембриджской экономической истории Европы нового и новейшего времени Подведен итог многолетних исследований и споров ученых всего мира о том, каким в предвоенном 1913 году был пьедестал самых развитых экономик мира. Размеры ВВП представлены в долларах США 1990 года. Итак, первое. США – 517 миллиардов. Второе. Германия – 280 миллиардов. Третье. Россия. 265 миллиардов. Четвертое. Великобритания. 230 миллиардов. Пятое. Франция. 129 миллиардов. Шестое. Австро-Венгрия. 122 миллиарда. Седьмое. Италия. 96 миллиардов. Надо отметить, что раньше наши отечественные и тем более зарубежные историки ставили ВВП Российской империи 1913 года на четвертое либо на пятое место. Третье место по ВВП среди передовых мировых держав. И это еще без готовившейся в те годы царским правительством программы индустриализации, призванной стать невиданной в мире по масштабам и по темпам. Без грядущих научных прорывов, которые вскоре совершат замечательные ученые, оставшиеся после революции в России, без достижений их коллег, сотен тысяч инженеров, изобретателей, ученых, которые эмигрируют из России и подарят другим странам свои великие открытия, воспитают плеяды учеников». Без их общих коллег, интеллектуалов, мыслителей, которым суждено будет погибнуть на родине от пуль и пыток, сгинуть в лагерях. И все же Советский Союз огромными усилиями и немыслимыми жертвами поднялся на следующую ступеньку этого мирового пьедестала. В третьей четверти XX века СССР стал второй экономикой мира. Но вернемся к отсталой. дремучей и деспотической дореволюционной России. За годы правления последнего императора с 1894 по 1916 год производство чугуна выросло в 7 раз, меди – в 5, хлопчатобумажные пряжи – в 3, добыча каменного угля и антрацита – в 13 раз. В целом, по подсчетам советского экономиста Льва Каффенгауза, Рост промышленной продукции за 22 года царствования Николая II составил 538%. Количество рабочих за 20 лет увеличилось с 2 до 5 миллионов. В 1901 году в России было добыто 11,6 миллиона тонн нефти, а в США 10 миллионов. При этом за границу шли нефтепродукты лишь высокой переработки. Экспорт сырой нефти из России был запрещен. В 1907 году из Баку в Батум был проложен первый в мире магистральный керосинопровод. Справедливости ради стоит заметить, что в связи с бурным развитием автомобильной промышленности добыча нефти в США в дальнейшем росла огромными темпами. За годы правления Николая II доходы государственного бюджета выросли С 1,2 до 4 миллиардов рублей. И каких рублей? Золотых. Именно в царствование Николая II в 1896 году в России была введена золотая валюта. В обращении появились десятки миллионов золотых монет. Рубль стал одной из самых надежных мировых валют. А вся бумажная наличность обеспечивалась золотым запасом страны. превышавшим 1200 тонн. Настолько высока была устойчивость денежного обращения, что размен кредитных билетов на золото не приостановили даже во время русско-японской войны, которая сопровождалась серьезными революционными беспорядками. Процентная ставка Госбанка составляла не более 5%. Финансовый рост и стабильность денежной системы обеспечивались без повышения старых налогов и без введения новых. И тут, конечно, будет, кстати, подчеркнуть, что во Франции основные налоги были в два раза выше, чем в России, а в Великобритании в четыре раза. Бурно развивался частный бизнес. За четыре года до войны число акционерных обществ выросло на 132%, а размещенный в них капитал увеличился в четыре раза. Капиталы мелких кредитных учреждений выросли с 70 миллионов в 1894 году до 1,2 миллиарда к началу 1917 Росли накопления населения. За годы правления Николая II народные вклады в государственной сберегательной кассе выросли почти в семь раз. В большинстве стран Европы рубежа XIX-XX веков рабочий день составлял 10-11 часов. В Российской империи законом 1897 года он был ограничен 11 1/2 часами, но с тех пор постоянно сокращался. Так в Московской губернии в 1908 году средняя продолжительность рабочего дня составляла 9 1/2 часов. Что же касается закона о восьмичасовом рабочем дне, то в то время его не было ни в одной развитой стране мира. Американский президент Уильям Тафт признавал, «Ваш император создал такое совершенное рабочее законодательство, каким не может похвалиться ни одно демократическое государство». С начала мировой войны все силы промышленности были направлены на оборону. Миллионы мужчин оказались на фронте. Враждующие армии остро нуждались в оружии и боеприпасах. В этих условиях многие страны переходили на чрезвычайный режим управления экономикой. В Германии была введена всеобщая трудовая повинность для мужчин от 17 до 60 лет. Законодательно были ограничены многие свободы, вплоть до того, что запрещалось менять место работы. В Австро-Венгрии все рабочие попросту были объявлены мобилизованными и прикреплялись к своим заводам с ущемлением во многих гражданских правах. Над фабриками и фермерскими хозяйствами устанавливался жесткий военный контроль. В Англии министр вооружений имел право конфисковать любое предприятие, после чего всякие забастовки на нем воспрещались. Во Франции были развернуты трудовые армии, Рабочие приравнивались к солдатам и подчинялись военному уставу. У нас же в России, где мы недавно и совсем по-неофитски, да еще и с наивной русской искренностью восприняли либеральные свободы просвещенного Запада, труженики военных заводов, освобожденные от призыва в окопы, бесконечно бастовали во время войны, требуя повышения зарплат и сокращения рабочего дня.